Глава пятая Ливай Фримантл нес свое сокровище на плече. Тяжелый ящик был обернут двумя слоями черного пластика и перехвачен серебристой лентой. Немногие смогли бы перенести подобный груз на такое расстояние, но тем Ливай и отличался от других. Он не обращал внимания на боль, не воспринимал ее, просто шел по тропинке, перенося вперед то одну, то другую ногу, и шевеля губами, когда в голову приходили слова, слушая голос господа левай шел вдоль реки, как учила мама когда он был еще ребенком река оставалась рекой, она не менялась, и левай ходил этой тропой может быть сотню раз вот только вряд ли он смог бы досчитать до ста сто это много и по тропе он ходил много белого мальчика левай сначала увидел и только потом услышал Тот летел прямо на него, будто сам дьявол, голодный до белых мальчиков, гнался за ним. Голова прыгала на худеньких плечах, лицо раскраснелось, ноги перескакивали через камни и рытвины, ветки хватали его за лицо, но промахивались. Мальчик не оглядывался, но мчался, как преследуемый зверь. Ливай хотел пропустить мальчика, но отступить было некуда. С одной стороны река, с другой деревья, А сам Ливай весил три сотни фунтов и был ростом в шесть футов и пять дюймов. Мальчика искали люди с оружием, копы с блестящими железками на ремне, охранники с дубинками и гадкими улыбками. Ливай спросил Господа, что делать, и Господь сказал, «Хватай мальчика, но не сделай ему больно, просто возьми его». «Правда?» — спросил шепотом Ливай. Но Господь не ответил, и тогда Ливай пожал плечами, Выступил из-за дерева и схватил мальчика одной рукой. Тот закричал, но Ливай держал его, стараясь ничего не повредить. Потом Бог подсказал, что сказать мальчику. «Бог говорит», — начал он, но мальчишка укусил его за палец, да так сильно, что кожа лопнула, словно виноградина, а из пальца полилась кровь. Было больно, больно по-настоящему, и Ливай швырнул мальчишку на землю. Он тут же устыдился как будто каким-то образом подвел Господа. Однако было больно. Мальчишка прокатился по земле, вскочил на ноги и, как заяц, кинулся на утек, но Ливай и не думал его преследовать. Бежать с тяжелым ящиком на плече он не мог, как не мог и оставить ящик даже на минуту, а потому просто стоял и хотел лишь одного, чтобы палец перестал болеть. Боль навела его на мысль о жене. И это было хуже всего, так что Ливай держал окровавленный палец и ждал, что скажет Бог. Когда он, наконец, заговорил, то сказал, что было бы неплохо узнать, от чего убегал мальчик. Ливай пожал своими здоровенными плечами. «Бог говорит, а Ливай делает!» Забавно. К мосту он подошел минут через двадцать. Кровь на камнях казалась черной. Ливай хорошенько прислушался а потом опустил ящик на землю и выступил из-за ивы. Он хотел, чтобы кто-нибудь сказал ему, что делать, но Господь молчал. Горячий палец ветра коснулся щеки, далеко на западе полыхнула молния. В воздухе висел сухой тяжелый запах, поднимавшийся от пыли под мостом и как будто заряженный статическим электричеством. Ливаю показалось, что из реки доносится голос. Наклонив голову, Он прислушивался целую минуту, пока не решил, что это только шум воды или шорох змеи в траве, или плеск карпа в прибрежных камышах, но не Бог. Когда говорил «Бог», над головой Левая собирался прохладный воздух и в душу приходил покой, несмотря даже на то, что он вспоминал то плохое, что сделал в тот или иной день. Значит, это был не Бог. Левай стоял над телом, и голова у него работала не так, как надо. Ему не было страшно, хотя в затылок будто вонзились острые гвоздики. Но он испытал жалость к несчастному, поломанному человеку. В том, что тот выглядел таким поломанным и истекающим красным, было что-то неправильное. А еще неправильной была его неподвижность, открытые неживые глаза. левай стоял, переминаясь с ноги на ногу, потирая шрамы на лице, на правой стороне, где кожа будто оплавилась. Он не знал, что делать, и поэтому сел и стал ждать, что скажет Господь. Господь ведь знает, что делать.